Глава 17. Спасибо за игру. На праздник к Дмитрию ехала с тяжелым сердцем. Боялась, что потеряется и поблекнет на фоне друзей и подруг Вадима, и он разочаруется в своей пшеничке. Не знала почему. Никогда не сомневалась ни во внешности, ни в умении держать себя, ни в выборе образа жизни, но все равно чувствовала себя девчонкой перед важным экзаменом. Отказала Вадиму, когда он предлагал заехать, и сейчас ругала себя, на чем свет стоит. В компании отправиться на место было бы не так страшно. Всю дорогу ловила свое отражение в зеркале в метро и вздыхала. Сама себе казалась беспомощной, испуганной мышкой в ярко-голубом пуховике, дурацких узких джинсах и тяжелых ботинках. Перед тем, как войти в кафе, позвонила маме, узнала, как дела у Лёшки. Родительница бодро отрапортовала, что добрались до дачи без проблем, и рыцарь играет во дворе. Велела передать Вадиму, что дорога отличная, и поспешила распрощаться. Вика, понимающе усмехнулась. Вероятно, мама хотела провести свободное время наедине с собой в тишине и покое, без задушевных бесед с дочерью. Собралась набрать Вадима, чтобы он вышел навстречу, но смартфон, сверкнув напоследок экраном, отключился. Вика тихонько выругалась за севший аккумулятор и нехотя потащилась внутрь. Будет ловить кавалера там, без предупреждения. Местечко оказалось милым, интерьер входной зоны напоминал гостиную английского охотника за приключениями. Он никогда не был пафосен и благороден, зато тащил в дом все, что плохо лежит. Был в Индии и привез оттуда маски и статуэтки божеств Охотился на редких животных и вывесил то, что выжило после охоты Ружье, медвежью голову и шкуру непонятного животного Вероятно, он пытался привезти что-то еще Потому что у гардероба прямо перед зеркалом стоял большой цветной сундук Но его содержимое так и осталось неизвестным Здесь пахло благовониями, и для полноты атмосферы не хватало только камина. Девочка-администратор одарила Вику дежурной улыбкой и осторожно поинтересовалась. «Вас ожидают? «Да», — Вика улыбнулась в ответ. Обстановка располагала к бесшабашной расслабленности. «Я на торжество к Дмитрию». «Ваш зал вверх по лестнице. Пойдемте, провожу». «Не стоит. Если он там один, я дойду сама». «Один!» Вика кивнула и направилась вверх. Беспокойство потихоньку рассеивалось. В таком заведении просто не было места снобизму. Наверное, в другие времена здесь бы ужинали моряки и путешественники. Они рассказывали бы друг другу байки о приключениях, попивая ром, пиво или какое-нибудь горькое и забористое пойло. На стенах вдоль лестницы красовались ниши, а в них стояли бутылки и кружки разных форм и цветов. Над головой висели тяжелые, похожие на медные светильники, а перила были обиты кожей. Вика почувствовала, что ей страшно не хватает двустволки на плече. Охотнице, победе, волк тоже было что рассказать. Поднялась на площадку и на миг остановилась в закутке перед арочным входом в зал. Еще раз пожалела, что с собой нет ружья. Слева была дверь в санузел, а справа — огромное зеркало, и в нем прекрасно отражались двое — Вадик и Жданова. Они стояли в другом конце зала у окна, мило улыбались друг другу и вели неспешную беседу. Актриса казалась смущенной, но довольной. Вика сжала кулаки. «Да что ж это такое? Опять эта навязчивая женщина!» Собралась уйти и тут же одернула себя. Ничего не происходит. Вадик всего лишь разговаривает с другой. В конце концов, Не может же он жить в вакууме из-за ее Викиных, тараканов. Вполне возможно, завтра он сбежит, сверкая пятками, но в этот вечер он точно должен быть с ней. Виктории Волк страшно хочется тепла. Набрала в грудь воздуха и собралась выйти в зал. Не успела. Справа хлопнула дверь санузла, и вышедший оттуда мужчина не больно, но ощутимо схватил ее за плечо и развернул лицом к себе. «Какая замечательная встреча!» — хищно осклабился лев, глядя на Вику сверху вниз. «Пришли повидаться со мной, дорогуша? Решили все таки узнать, что перепадает спутница успешного бизнесмена?» Вика дернула плечом, пытаясь высвободиться, но безуспешно. «Пустите сейчас же, я пожалуюсь Вадиму. А может, я пожалуюсь ему? Скажу, что вы приставали ко мне прямо у умывальников». И проявили такую настойчивость, что мне просто пришлось подчиниться и трахнуть вас в туалете. Вика прикрыла глаза. Вот только скандала ей сейчас не хватало. Надо как-то осторожно избавляться от этого козла по какой-то жуткой ошибке через ли Стива, названного львом». После настольного лабиринта Вадим отправился домой привести квартиру в порядок к Викиному приходу. Планировал романтическую ночь и страшно боялся ударить в грязь лицом. Хотелось показать себя образцовым кавалером и гостеприимным хозяином. Сделать так, чтобы пшеничка пришла в гости и осталась рядом навсегда. Положил в холодильник шампанское, проверил запасы продуктов, два раза сменил постельное белье в спальне, первый комплект — показался колючим. Ближе к пяти немного поболтал с Викой, убедился, что на поездку на автомобиле она не согласится и под страхом смерти, и решил устроить сюрприз — поймать ее на выходе из магазина и поехать вместе на метро. Не вышло. Позвонили из ювелирного, сообщили, что готов заказ. Вадим помчался в магазин выкупать колечко для своей сладкой чернички. Освободился как раз к началу праздника. Не стал метаться, решил поймать Вику у Дмитрия и уже никуда не выпускать ее из своих оленьих объятий. Дмитрий устраивал пьянку в сбрендившей Африке, атмосферном местечке, где поили и кормили, одинаково прекрасно. Вадим надеялся не только посидеть за столом, но и немного потанцевать в общем зале внизу. После десяти там зажигал довольно приличный диджей, осталось только дождаться Вику. Пшеничка неизвестно почему запаздывала. Вадим нервничал и время от времени посматривал на смартфон, боялся пропустить ее звонок. Успел поздравить виновника торжества, немного поболтать с остальными гостями, когда в зал пожаловал Лев в компании Люды Ждановой. Вадим тихонько выругался и подавил желание сбежать. «Нельзя позволять собой манипулировать, нельзя показывать волнение, они с Викой справятся». В конце концов, оба взрослые люди. Лев поздоровался с Дмитрием и исчез, а Люда направилась к нему, Вадиму. Олененок прищурился, заранее предвкушая очередной пустой разговор. Актриса выглядела по обыкновению великолепно. Приятный макияж, платье, подчеркивающее достоинство фигуры, украшение к месту. Ни капли бунтарского духа, скучно и предсказуемо. Вадим недовольно усмехнулся. Не хотелось, чтобы у его детей была такая мать. «Вадя, на два слова!» — прозвенела Людмила знакомым колокольчиком, и Вадим обреченно вздохнул. «Слушаю. На всякий случай предусмотрительно отступил от нее на шаг. Не хотел, чтобы со стороны разговор выглядел как беседа давних любовников». «Я извиниться пришла», — воспользовалась предложением льва. Для него не нашлось спутницы. Она бросила на Вадима быстрый взгляд из-под пушистых ресниц и продолжила. «За выдумку с беременностью. Лев слышал наш с тобой телефонный разговор и предложил напакостить, солгать твоей подруге. Адрес мне дал, имя. Я была так зла на тебя, решила это отличная идея. А после...» Подумала, что и тебе не мешает поволноваться. Не знала, что у вас все так серьезно, что есть малыш. Прости. И перед ней тоже за меня извинись. Вадим покачал головой. Ладно, лев ненормальный, но ты-то куда влезла? Это все обида. Таким, как я, не всегда легко смириться, что не все падают в обморок от моего внимания. Не сердись. Хорошо. Вадим махнул рукой. Проехали. «Но больше возвращаться к этой теме не желаю. Никогда». Люда собралась ответить, но не успела. Со стороны входной арки послышались странные звуки и, кажется, викин голос. Вадим выругался и через мгновение был рядом. Еще не хватало, чтобы кто-то обидел девушку. Около двери в туалет стояла пшеничка, его пшеничка, и с вызовом смотрела на льва. Мужчина до белых костяшек сжимал ее плечо, Он, похоже, плохо владел собой, в воздухе отчетливо пахло ссорой. Вадиму показалось от злости помутнело в глазах. Что этот змей себе позволяет? Какого лешего лапает Вику? Дернулся в птичкину сторону, схватил льва за шкирку и силой развернул к себе. Мужчина от неожиданности выпустил девушку. Вадим выругался и со всей дури вмазал горе сопернику в челюсть отстань уже от нее от удара лев отлетел к двери туалета стукнулся о нее затылком не спеша поднялся совсем по киношному тряхнул головой и прошипел ах ты щенок сжал кулаки и направился в сторону вадима олененок хватил ртом воздуха намереваясь проучить льва еще раз между ними возник дмитрий спокойно мужики произнес он со своей фирменной руководящей интонацией. «Мы же не бармены какие-то, мы офисный планктон, у нас свой кодекс, и вопросы мы решаем не мордобоем, а слабительным во вражеском кулере». В собравшейся вокруг кучки, послышались смешки. Вадим улыбнулся, с удовольствием продолжил бы драку, но хозяин торжества, похоже, ее не одобрял, а его обижать не хотелось. Пришлось унять гнев. Лев тоже решил не продолжать конфликт. Ухмыльнулся и направился ко входу в зал. «Лев, ты сидишь и пьешь со мной весь вечер». Дмитрий схватил его за предплечье и продолжил отдавать команды. «А Вадим?» Он красноречиво посмотрел на оленёнка. «За другим концом стола, пьет и развлекает невесту. Надеюсь, всем всё понятно». Гости вместе с именинником неспешно потопали обратно в зал. Подошла Вика и осторожно взяла Вадима под руку. «Я так соскучилась», — прошептала едва слышно, потянулась и бегло чмокнула его в шею. Оленёнок прикрыл глаза от удовольствия. «И я сладкая», — ответил ей в тон, втянул носом знакомый розовый аромат и погладил Викину ладонь. От злости на льва не осталось и следа, бесконечная нежность вытеснила другие эмоции. Развернул Вику к себе лицом, заглянул в глаза и коснулся ее губ осторожным поцелуем, дурманищем, теплым и сладким. Со стороны лестницы послышались шаги, и на площадке появились два запоздавших охранника. Вадим оторвался от Вики и спокойно сообщил. «Все в порядке, конфликт улажен». Она тихонько хихикнула. Мужчины для проформы заглянули в зал и отправились в Освояси. Пойдем есть, предложила она, когда охранники снова скрылись внизу. Не дай бог так и голодать, рассмеялся Вадим, но подчинился, взял Вику за руку и повел за стол. Посиделки прошли отлично. Поначалу Вадим почти кожей ощущал ее волнение, но через четверть часа пшеничка привыкла к собеседникам и разговор потек в обычном русле болтовни за праздничным столом. Вика шутила, смеялась, что-то рассказывала и слушала других, а он гладил ее коленку и время от времени почти незаметно целовал сладкую в висок. Уводил танцевать практически силком. Казалось, Вика не против остаться и болтать еще. В зале с танцполом было темно, душно, пахло дымом и сигаретами, но Вика с Вадимом не замечали мелочей. Сначала танцевали, как дорвавшиеся до свободы хиппи, а после целовались, как ошалевшие от гормонов студенты. Не разговаривали, все равно музыку было не перекричать, но им и не требовались слова. Прикосновений и взглядов было достаточно. К Вадиму уехали в половине третьего, почти упали на заднее сиденье такси и так и промолчали всю дорогу, погруженную в сладкую полудрему. Вадим обнимал свою пшеничку, гладил ее по голове и сходил с ума от нежности и счастья. Вика с ним и уже никуда не убежит, он просто не отпустит ни ее, ни их замечательного Лешку. Романтического продолжения не получилось. Вика заснула на диванчике, пока Вадим готовил кофе. Сначала возилась с зарядкой для телефона, а потом как-то быстро затихла. Он осторожно раздел ее и отнес наверх в спальню. Вспомнил, что завтра утром Вике в магазин на работу и поставил будильник. Разделся, улегся рядом и закрыл глаза. Устроит птичке романтическое утро. Тоже неплохой вариант. Проснулся от шума воды. Вики рядом не было. Похоже, она решила пойти в душ, не дожидаясь разрешения хозяина дома. Посмотрел на часы. Стрелки показывали шесть утра. До начала рабочего дня еще хватало времени. Вадим скинул одеяло и направился вниз. Приведет себя в порядок в другой ванной. В конце концов, у него к Вике важный разговор и надо выглядеть соответствующе. Справился раньше. Уже облачился в футболку и джинсы и доделывал вторую чашку латы, когда Вика в его махровом халате на голое тело спустилась с верхнего этажа. Вадим бегло поцеловал ее в нос, усадил за стол и поставил перед ней чашку с бодрящим напитком. «Завтрак будет чуть позже», — сообщил он на её немой вопрос. «Сейчас у меня есть серьезный разговор». «Это потому ты так быстро оделся». С легкой ехицей поинтересовалась Вика. «У меня были планы на тебя без одежды?» «Сначала поговорим», — непреклонно заметил Вадим. Взял свою чашку с кофе и отхлебнул. Сладкая горячая жидкость приятно растеклась по языку. «Ладно», — Вика тоже отпила из чашки. Вадим полез в задний карман джинсов и извлек оттуда коробочку с кольцом. Раскрыл, достал украшение и протянул пшенички. «Выходи за меня замуж». Выпалил он и, как положено, припал на одно колено. Влюблён в тебя, как мальчишка. Просто любить, похоже, и не переставал никогда. А сейчас ещё и голову теряю, будто действительно начали всё заново. Хочу быть с тобой, с Лёшкой. Хочу доделать ещё троих, как собирался. Обещаю стать идеальным мужем, любить вас, заботиться и оберегать. Что скажешь?» И, не дожидаясь ответа, надел кольцо ей на палец. Порадовался мысли, что угадал с размером. Вике должно понравиться украшение. Традиционное золото со сдержанными квадратными изумрудами вполне подходило и к джинсам, и к деловому костюму. Черничка тяжело проглотила слюну и шумно вздохнула. «Давай поженимся летом. Зачем так долго ждать? Не хочу откладывать. Я хочу». «Понимаешь...» — Вика вздохнула, подыскивая слова. «Моя жизнь отнюдь не праздник. Лёшка болен и ещё неизвестно, сколько всего нам предстоит. Боюсь сейчас поверить, а потом, когда ты сбежишь из-за трудностей и безнадеги, реветь в подушку и думать, какая же я дура». «Я понимаю, что не всё гладко, но я готов». Вадиму показалось, язык от волнения прилип к небу. «Вряд ли у них сейчас такая ситуация, когда можно поверить на слово, но других доказательств у него не было и быть не могло». «Я взрослый мальчик, Вика. Нам нашли донора, и второй ребенок больше не нужен», — сообщила она так, будто для них двоих новость имела какое-то значение. Вадим только недовольно фыркнул. «Чушь! Да, это важно для Лёшки, но между его родителями ничего не меняет» нужен запальчиво возразил мужчина мне нужен хочу большую семью давай подождем со свадьбой до лета пожалуйста хорошо но у меня тоже есть условия слушаю вика придвинула стол ближе и погладила по голове все еще стоящего на колени кавалера хочу все это время жить с тобой и Лёшкой. неважно где у меня у тебя важно что вместе «Хочу усыновить Лёшку. Даже если у нас с тобой ничего не выйдет, я ему не чужой. Неправильно, что в его свидетельстве о рождении в графе «Отец» — прочерк. Собираюсь продолжить историю со вторым. Вряд ли у нас получится быстро, а терять время — непозволительная роскошь. Хочу, чтобы ты делилась со мной своими сложностями. Я твой мужчина и должен быть в курсе». Внушительный список. Да, ожидание обойдется дорого. «Хорошо, Вадик». Вика еще раз погладила его по голове и улыбнулась. «Я тоже люблю тебя. Уже очень давно. И, кажется, буду любить целую вечность. Иди ко мне, пшеничка-черничка. Я здесь, родной». Вадим погладил ее по щеке и потянулся поцеловать. Сердце знакомо ускорило бег. Пусть все вышло не совсем так, как хотелось, но для счастья Вадиму было достаточно. Вика останется рядом, и это великолепно. Хищники согласились погостить на лугу, а принять их в стадо можно и позже. Вожак, так и быть, великодушно подождет.